Сам приказ начальника дивизии генерал Дирожинский наступал тремя колоннами. Прямо по дороге двигались четыре роты, справа в обход направили еще столько же и в придачу два орудия. Слева вел две роты капитан Храбрец Клиентов. Еще одна рота и две сотни донцов спешили занять господствующие под перевалом высоту. В Габровом В распоряжении генерала Скобелева оставался более чем скромный резерв. Две роты до да два орудия. При этом считалось, что сил для резерва более чем достаточно. В полдень со стороны перевала послышался гул сражения. Многократно усиленный эхом, он казался сильным и безумолчным. Порой он отдалялся, становился тише, но потом снова нарастал и, казалось, приближался. Ночью гул затих, но с утра следующего дня опять в горах загремел. Там шел бой. В начале июля главная квартира Дунайской армии переместилась в окрестности Тырнова. Узнав, что в город прибывает главнокомандующий брат самого российского императора Александра, Горожане заполнили улицы. Великий князь Николай Николаевич заметно выделялся среди генералов его свиты. Высокий, крепкий, в мундиры с золотыми аппалетами, он ехал на большом белом жеребце. За ним колонной следовал лейб-гвардии казачий полк в парадных красных мундирах. Узнав его, горожане хлопали в ладоши, бросали цветы, Слышалось восторженное «Да живи, царь Александр! Да живи, царь Николай!» Освобожденный от векового турецкого ига, народ ликовал, приветствовал своих освободителей. Палатки штаба установили в тенистом фруктовом саду. Отсюда были видны лепившиеся по горному склону домишки, сбегая к небольшой шумливой реке. После утомительного в жару и по пыльным дорогам перехода главнокомандующий пожелал искупаться в реке. Тут же ему доложили, что у мельницы, где есть запруда, уже все приготовлено к услугам его высочества. Вот и хорошо. Надеюсь, найдутся охотники составить компанию. И все приближенные, даже престарелый Непокайчицкий, направились к запруде. День выдался нестерпимо знойный, и крепкий телом великий князь долго и с удовольствием плескался, босовито крякал, нырял, и остальные из вежливости делали тоже. Сбодрившись, великий князь был в прекрасном настроении. «Как сто пудов с плеч! А какая, Ваше Величество, вода, хрусталь, да и только!» Продолжил Левицкий. Не решаясь зайти в глубину, он плескался у берега. Они возвращались к палаткам, когда им повстречались женщины пять или шесть с корзинами. Увидев русских, они затихли. «Что несете, красавицы?» — спросил князь. «А вот коконы несем на шелковую фабрику. О, можно?» протянул он, намереваясь взять кокон в руку. «Можно, можно!» — Бойко сказала одна, видимо, старшая. Смугловатое лицо с легким румянцем светилось улыбкой, черные с поволокой глаза блестели. Князь стал ее расспрашивать, как расплетают коконы, и она объясняла красивым грудным голосом. В лагере их уже ожидал стол, накрытый белоснежной скатертью, стояли вазы с фруктами, графины с вином. «Обед через полчаса», — доложил дежурный офицер, на что непокайчицкий ответил согласным кипком и поинтересовался, что подадут к обеду. «Окрошку и плов», — ответил офицер. «Это были любимые блюда великого князя». Разлили в бокалы светлое с легкой горчинкой и в меру остуженное вино. «Однако ж, какая прелесть!» — воскликнул главнокомандующий.